Глава десятая. Итак, Джоанна Стингрей. Лос-Анджелес и Россия разделяют полмира. Полмира это далеко, очень далеко. Но жизнь моя вдруг сложилась так, что это гигантское расстояние я преодолевала в среднем раз в месяц. Я была занята американским контрактом на выпуск альбома и кино группы Крови. Андрей Крисанов Сделал прекрасную в духе Казимира Малевича и Лисицкого обложку, а также работал с мелодией над изданием моего первого альбома в России. Мне удалось вставить Бошетон Май Кино в мою собственную Цойсум, выходящий на западе альбом Мир Reggae From Around The World. Альбом Мир Reggae From Around The World, Мир регги со всего света, был издан американской фирмой Real Authentic Sound. В 1988 году, кроме кино, Эстингрей на нем представлены артисты из США, Емайки, Бразилии, Австралии, Южной Африки, Судана, Ганы, Мали и Нигерии. Во время оставшиеся от беспрерывных и бесконечных перелетов я проводил их в переговорах или в студии, потягивая чай с лимоном и мёдом. В июне 1988 года Я отправилась на организованный рок-клубом гастроли в Таллин с играми. Радость от поездки и от перспективы выступать в большом зале омрачалась необходимостью пропустить день рождения Юри. Всё чаще я вспоминала дни, когда мы все вместе сидели на пропитанной запахом сардин и музыкой кухни Бориса. Теперь мы с кино разъезжались на гастроли в противоположных друг от друга направлениях, и опять мы с Юри мы вектором были разлучены. Таллин прекрасный город. Мощёные мостовые, тёмные переулки, выкрашенные в уютные пастельные тона дома, на концерте я спела три написанные вместе с играм песни, прыгала на сцене, как олишённая, в возбуждённой радостной энергией. Ирония заключалась в том, что именно этот город, а уже очень скоро оказавшийся за пределами огромного российского государства, стал местом крещения меня как российского артиста. В Ленинграде, когда я туда вернулась, встретил меня только Юрий А Виктор, как он мне рассказал, потерял ту небольшую квартирку, что он снимал, и на все лето поехал с Наташей на ее дачу под Ригой. В Ленинграде снимать дорого и сложно, объяснял Юрий, когда я в расстроенных от услышанных новостей чувствах плюхнулся на диван. После лета он переедет жить в Москву, а с кино будет ездить на гастроли. Юрий, очевидно, был тоже расстроен разветвением событий, его красивое лицо было искажено гримасой боли. Грусть нашу скрашивала радость от понимания того, насколько счастлив был Виктор с Наташей. Но даже эта радость не снимала стресса от необходимости добывать деньги. Меня тревожит ситуация с вашим новым менеджером, с осторожностью сказала я Юрию. В 1988 году после расставания Цоя с Марьяной директором кино стал Юрий Пелишкин. Я его толком не знаю, но он держит в руках Все финансовые дела кино. Ты уверен, что он не злоупотребляет своим положением? Он букирует все туры. И как без Марьяны можно знать, что он не прикармливает себе деньги? Джоанна. Как всегда в трудные минуты, утрируя акцент, протянул Юрий. Это было его слово-пароль, его мантра. Он успокаивающе покачал головой. Не волнуйся. Я пообещал не волноваться. Чтобы отвлечься и занялась видеоклипом для песни "Союз сон", денег на производство не было совсем, но трое неистощимых в своей изобретательности художественных умов Олег Котельников, Андрей Медведев и Инал Савченков придумали творческий оригинальный креативный подход. Инал Савченков родился в 1966 году, уроженец Новороссийска в 1982 году. Вслед за своим земляком Сергеем Бугаевым в Африкой переехал в Ленинград и влился в группу Новые художники. Из всех художников группы Савченков наиболее последовательно занимался анимацией. Мы старенькую 8-миллиметровую камеру они использовали с полным блеском. Каждый из них на тему моей песни нарисовал коллажи, которые они оживили с помощью покадровой анимации. Они также сняли, как мы с Юрием гуляем по городу. а затем разрисовали эти кадры прямо по негативу. Особо интересной была съёмка в школе. Мы с Юрием танцевали между рядами школьников, которые раскрыв глаза от изумления, наблюдали за происходящим. У некоторых из них лица были размалёваны, но ну мы сами были в тёмных очках и как всегда одеты во всё чёрное. Я взяла детей за руки и танцевала вместе с ними. Камера нарочито дёргалась, изображение было покрыто туманом, И мы с детьми выглядели как привидение, загадочные и завораживающие. И по сей день этот клип остается для меня одним из самых любимых. Таможенников Ленинградском аэропорту я заговорила, и у меня удалось без особенного труда вывести отснятый материал и еще несколько работ художников. Мне, конечно, и в голову не могло прийти, что так без проблемно ни мне, никому бы то ни было еще. Вывозить даже такое искусство из России больше не удастся. Буквально через день-два после моего отъезда оценщики Sotheby's в процессе подготовки к первому аукциону современного советского искусства начали осмотр работ и сообщили советским властям, что именно неофициальное искусство способно получить на аукционе самые высокие цены. 7 июля В 1988 года СОБ беспровёл в Московском Совинцентре, ныне центр международной торговли, аукцион Русский авангард и современное советское искусство. Первые единственные коммерческие торги, устроенные западным аукционным домом в России. Они обозначили собой выход русского искусства на международный рынок, а также привлекли внимание западных коллекционеров, галеристов и арт-критиков к советскому неофициальному искусству. В Москве вдруг сообразили, что всё это кричаще яркое, как будто намалёванное маленькими детьми и нередко выглядящее глупое искусство, которое я и многие другие беспрепятственно годами вывозили из страны, на самом деле пользуется спросом и может представлять собой реальную ценность. Таможне немедленно было приказано прекратить выпускать из страны любого рода искусство, наконец-то, пробормотала я. Спустя некоторое время, когда медведи в аэропорту конфисковали у меня небольшой рисунок, наконец-то вы начали понимать, какой ценностью обладает новаторское искусство моих друзей. В конце августа того же 1988 года вместе с Сергеем Африкой и большой группой друзей я полетела в Стокгольм на выступление поп-механики и выставку новых художников. Шведы были безумны от концерта и от выставки. И невероятное тепло встретили русскую современную культуру. Сергей был на седьмом небе от счастья. Наконец-то его аудитория стремительно расширяется. Выступления поп-механики рекламировали как спектакль, а не концерт, что ему тоже понравилось. Что вы можете сказать о том представлении, которое предстоит увидеть зрителям? Спросили у него во время радиоинтервью накануне. По-английски, пожалуйста. Сергей закатил глаза. Английский у него был по-прежнему слабый, и говорить на нем он все еще избегал. "Hello, my name is Сергей", сказал он. Этим ограничился. Из Швеции я полетела в Москву, где вместе с играми должна была выступать на фестивале молодежь, культура, перестройка. Концерт, на котором мы играли, должен был положить начало регулярной серии под названием "Пора трог клубов". И в тот вечер были представлены рок-клубы Москвы, Ленинграда, Свердловска и Харькова. В разгар концерта на сцену вышел Саша Лепницкий. Здравствуйте. Я уже второй раз сегодня на сцене, но сейчас волнуюсь больше, потому что трудно найти слова, чтобы описать человека, который сейчас выйдет на сцену в составе группы Игры. Это американская певица. Само по себе это теперь не такая уж и редкость, но другого человека не в Америке. Нигде бы то ни было ещё, который сделал бы столько же для русского рока, просто нет. Он сделал паузу и торжествующим взглядом окинул зал. У меня по коже побежали мурашки. Я столько делала для других и никогда даже не думала просить кого-то сделать что-то для меня. Но вот они, эти добрые слова без просьб и без подсказок. Витя Сологуб подмигнул, дружески подтолкнул меня, и вместе с ним я выпрыгнула на сцену под слова Саши. Итак, Джоанна Стингрей и группа игры